«Круто забрали! Ну, так сам батька приехать че? Хозяин!» Наверху хохотнули. Никита отложил вагу, отер тыльной стороной руки потный лоб. «Рушить?» — спросили сверху. «Не!» — отмотнул головой Никита. «Сюди будем класть, а последней землей засыплем» отцова наука недаром прошла бывшему вельаминовскому а теперь хвостовскому старшому внизу под кремником чаяли паузак с грубо окоренным лесом сейчас с обрыва как раскидали стену далеко стало видать холодный осенний ветер овеивал разгоряченное лицо ребята были свои у него хорошие ребята а вот тот наверху который скользкой какой-то, словно налим, будто и свой Вильяминовской, в дело лезет, придавило бы его бревно, что ли, неузначай, — зло подумал Никита, впервые отчетливо поняв, что увертливый мужик приставлен к нему едва ли не самим боярином. «Вагу давай!» — с сердцем прикрикнул он на верхних мужиков. «Разявы! Рушьте им!» Почти освобожденный от бревенчатого заплота, остов в башне высился грудую рыжечерной перегорелой земли. «Даже и сюда рушить не стоило», — прикидывал Никита. «Срубить клеть нанизу, а тут только склазь да присыпть по краю». Он подошел, расталкивая мужиков, глянул вверх, строго кликнул, задирая голову. «Поберегайся, тама «Да, конечно, рушить не стоило. Потом носилками потаскаешь до дури, а тут еще и морозы завернут». «Слазь!» — приказал, окончательно решивший, что надобно делать. «Вали все на низ! Паузок разгружать!» Под стеною уже крутился какой-то глазастый со стороны. «Эй, мужики, землю не троньте!» а «Оте забедно!» — спросил Никита сурово. «А и мы тоже сделаем!» Без обиды весело отозвался мужик. «Не дурей вас!» К причалам подомчали вовремя. Из-за лесу, что запаздывали возить, мастера-плотники чуть не дрались. Никита сам взялся за топор, разоставил людей погодному годному Верьяминовские кмете все топоры держали в руках изрядно, и к вечеру первые срубленные венцы уже стояли у воды на подрубах, ужинали в наспех сложенной княжеской молодечной. Хвост и кормил сытно, и, и хозяин был грех хаять, а не лежала к нему душа. Ревниво гадал Никита, хлеба и горячие щи, много ли свершили Верьяминовские на той стороне Кремника. Конопатый, угадав трудноту Старшова, вызвался смотать после ужина позырить. Как там, чего? Никита считал делом чести своей не отставать от прежних своих сотоварищей. Наевшаяся дружина с гоготом и шутками начинала отваливать от столов. Его крепко хлопнули по плечу. никит недовольно поднял голову. «Чао, Надь?» — звали к боярину. Опоясавшись, он отдал наказы Матвею, которого нынче почасту оставлял за себя. Дыхно поднял косматый лик... Глазом чуть-чуть повел, остерег, осторожнее, мол, там, а, у боярина, да этого молодца поопасись. Никита только присвистнул сквозь зубы, не глядя на Матвея. Вышли в ночь, в холод огустевший, и вот-вот уже готовы запрошить снегом осени. Прошли разоренным кремником, перешагивая через бревна и груды земли. Хвостовский городской терем стоял далеко, на Яузе, а здесь, в Кремнике, Алексей Петрович сложил себе что-то вроде гостевой избы, низкую просторную клеть с печью, где и ночевал по часту, задерживаясь на работах. В избе было полно народу, и за перегородку к боярину они пробирались поза столами, сквозь толпу сумерничающих кметей, иные из которых уже укладывались спать по лавкам и на полу. Хвост сидел с двумя прихлебалами, как тотчас про себя определил их Никита, и, окуная ложку в миску с гречневой кашей, неспешно и вдумчиво ел, изредка подливая себе в чару мед из глиняного поливного квасника». Единая свеча горела перед ним на столе, освещая широкое в крепких морщинах лицо боярина. Хвост был чуть-чуть навеселе и встретил Никиту, хитро прищурясь. — Ты! Что ты там и старшой затеял с клетью? Бают старое рушить не даешь! Никита поглядел из-под лобья в глаза боярину... Отодвинув рукою одного из холопов, сел без спросу на лавку, от работы гудели плечи и спина, вытянул ноги в грубых яловых сапогах, сказал, «Мой батька покойный, — ян тот сруб клал, — сам, вот и понимай, боярин, дашь к завтраму и пауза к лесу, быстрей велиаминовских кладем». Глянул в хитрые глаза боярина, поглядел на кувшин с медом. Хвост откачнулся на лавке, захохотал, отсмеявшись, молвил, «Ладно, старшой, исполнишь, и за мной не пропадет!» Подумал, примолвил, «Пей!» Никита, не заставляя себя упрашивать, налил и опружил чару. Скользом глянув на боярина и поняв, что можно, налил и выпил вторую, после чего обтер усы и поглядел прямо в глаза хвосту. «Мне бы двух альбо трех древоделей добрых, а энтова который доводит на меня, ха убери, работник хреновый из его, землю рушит недолго, а какого таскать будет под снегом?» Хвост смотрел, покачивая головой, верил и не верил. Наконец кивнул. — Ладно, ступай, старшой. Доводят на тебя и иные многие. Бают, был ты у Василия в чести. — Был, боярин, так о том я толковал тебя. Он выразительно поглядел на Холопов и хвост махнул рукой. — Выдьте начис! Оба разом встали и ушли. — Не верю, чтобы за бабы. — Из-за бабы я от Василия Васильевича ушел, — перебил Никита Боярина. — А не ушел бы? Пойди, пришиль бы меня. — А к тебе, Алексей Петрович, я не бабы ради, и не тебя ради пришел, а с того, что стал ты Тысяцким на Москве. «А мы, наш род, князьям московским истори служим!» Хвост глядел, и пьяная дурь бродила у него в глазах. Наконец опустил голову, померк взглядом, примолвил эй эй еще, старшой!» Никита, не чинясь, налил и выпил третью чару. Стало жарко и в голове закружило чуть, ну и мёд боярина. Боли не нать, остерёг он сам себя. — А уйду? — вопросил хвост, из-под лобья на Никиту. «Куда уйдешь, — Куда уйдёшь, боярин? — возразил тот, пожимая плечми. — Поди, сына в место своё поставишь. — Нет уж, коли самого Василий Васильевич пересел... «Так ни ты не уйдешь, ни я от тебя не уйду до самой твоей смерти!» И усмехнул, и поглядел, кружило, ох, и кружило в голове, сустатку так, что ли. Так и не понял ничего боярин, крутанул башкой, молвил «Иди!» И в спину уже добавил «Вильяминовских обгонишь, награжу!» «А пауза-ка из будет!» «Ох, рубили же они на завтра!» «К вечеру с реца спали мужики. Того увертливого вовсе в смерть загонял Никита. Помень станет доводить боярьну Но клеть стояла уже почти готовая к делу. Только разбирай и ставь, и уже отрядил Никита часть своей дружины перетаскивать меченые дерева в гору, к кремнику, и гнал, и гнал без роздыху, и как воду глядел. К тому часу, когда довели сруб до настила и начали забивать горелой землей и глиной щели, Пошел пушистый легкий снег, и за ночь нападал почти на над землею. Хороши были бы они, кабынаново забивать глиную всю клеть пришлось, а плотницкую работу можно и зимой вершить, до великих морозов были бы рукавицы да веник. Ненамного ранее кончили Вильяминовских, всего на каких-нибудь полдня, а все-таки ранее. Когда свели шатеры, поставили прапор, мело уже вовсю, и хвост в расстегнутом опышне, похаживая по гульбищу башни, постыкивая в настил высоким каблуком щегольских востроносых зеленых сапог, Урчало от удовольствия, словно кот. Кругом сквозь метель стучали топоры, Почти все городовые костры уже были сведены под кровлю, И то, что его кмете хоть на малый час какой, Осправились прежде других, Наполняло хвоста спесивую гордою радостью. Ветлявого мужика Боярин скоро убрал от него. И теперь Никита гадал и все не мог догадать, кого же из кметей Алексей Петрович поставил нынче у него саглядатым. В Вильяминовской терем Никите теперь ход был и вовсе закрыт. И что там творится? И как живет Наталья Никитичная, которую, слышно, нынче собирался засватать некто из городовых бояринов, Никита узнавал только по слухам о черде, гадая, неужели Василий Васильевич захочет отобрать у него, Никита, его неземную любовь. А Василий Васильевич мог в гневе, в злобе в обстоянии, разуверясь в нем, да и попросту, попросту. Не давал же он Никите ни намека, ни знака, что будет беречь для него Наталью Никитичну. Не давал. Да хноб первый понял муку своего старшого. Ночью встороже на городской стене Поглядывая в синюю тьму, чуть разбавленную там и сям огоньками из окошек посадских хором, под слепящим хлопьями снегом, Никита рассказал ему все на чистоту. И как тут быть, придумал Матвей. Сам разыскал того боярина-жениха, повестил... «Як бы зло бы ради, что Никита ходит оттай по ночам к Наталье Никитичне от того, где Вильяминов, и спешит сбавить с рук загулявшую вдову». Никиту он заставил перелезть через ограду Вильяминовского двора на глазах у затаившегося боярина, и долго потом отговаривал дурня, пожелавшего вымазать дегтем Вильяминовские ворота». Помолвка расстроилась. Но Никита с тех пор ходил сумрачный и хмурый. Единожды, утаясь от друзей, в самом деле залез на женскую половину Верьяминовского терема, пробрался на губище, выждав час, поцарапался в знакомое окно. «Кыш! Кыш, проклятая!» — раздалось по законницею. Никита откинулся, распластавшись по стене. Вскоре осторожно хлопнула тесовая дверь, выводящая из верхних синей наглядень. Наталья Никитична вышла, как была, в тоненьком домашнем распашном саяне, закутав голову и плечи в серый пуховый плат и почти не удивила, найдя вместо кошки Никиту». Он молча взял ее за нежные плечи, притянул к себе, неистово стал целовать в губы, щеки, глаза, нос сумасшедший. «Бешеный!» — шептала она между поцелуев. «Увидят, погинешь сам и меня позоришь навек!» Приодержавшись, сжимая ее запястья огрубелыми руками, Никита, стыдясь, шепотом, косноязычно признался в сотворенной пакости. Она выслушала, всхлипнула, закусив губу, засмеялась, дернула его за долгие волоса раз, другой, а опозорил бы. — Коли доведут Василию Васильевичу, а ли дяде расскажут? — Глупый... Протянула и ткнулась ему в грудь лицом, прошептала «И зла нет на тебя». «Постой!» — резко отпихнула Никиту, прислушалась, шепнула «Пощай!» И уже к двери молвила в полголоса с нежданную властную твердотой «Колеслава пойдет, зарежусь, так и знай!» Никита тихо спустился с гульбища, пал в мягкий снег. Знакомый Верьяминовский пес подбежал и, обнюхав Никиту, вильнул хвостом. Все ж таки обошлось. Не посмел, видно, незадачливый жених позорить великого боярина московского. А Никита с того дня долго ходил сам не свой, Все воспрашивал да выведывал, не веря уже, что не погубил поносной молвою своей любви».